Голова, 31 «Красный раз-два! Чего возитесь? Почему радары противника еще работают?» «Не выходит заглушить!» – пискнула в ответ. «Похоже, у них аппаратура мощнее нашей!» В голосе Рилы чувствовались слезы бессилия. «Отставить истерику! Попробуйте увеличить мощность!» «Пестол, кулис!» Мила была спокойней сестры. И так на пределе всё. Модули на перегрев. А если спалим, кто нам новый даст? Если спалите, я сам вам руки оторву и в задницу вставлю. Но лис! Греем модули! Ряфнул Илюха, одновременно с этим бросая машину в боковое скольжение на левый борт, а затем сразу вправо, одновременно уходя ниже, чтобы прикрыться корпусом вражеского фрегата, от ракетного залпа. «Есть, получилось! Держим пятерых, но не более четырех минут, иначе спалим все!» «Красный 3-4! Ваш выход! подсвечивают цель! Весь фокус огня на нее! Да шевелите задницами! Я долго не продержусь! щит на пределе!» Это был уже четвертый вылет группы на тренировке с курсантами в военной академии, и третья неделя – практических занятий. Как и обещал Балах, ребята тоже получили свои первые машины. Спустя ровно неделю после землянина полетели и они. И полетели очень неплохо. Время, проведенное на тренажерах, было потрачено не зря. У близнецов открылись недюжинные способности Крэп, а Берана и Риго очень чутко навострились чувствовать дистанцию наилучшей эффективности стрельбы. Бер от природы была прекрасным стрелком, и, видимо, это стало решающим фактором. Она умудрялась поражать цели из курсовых пушек еще до того, как из кин корабля успевал рассчитать упреждения, интуитивно чувствуя, куда надо стрелять, чтобы в итоге цель оказалась точно на пути выпущенных ею снарядов. Риго тоже неплохо это умел, но его страстью стали ракеты, причем неуправляемые. Парень с ними обращался мастерски, укладывая каждый залп ровно туда, куда и хотелось. Со стороны казалось, что эти прямолинейные смертоносные иглы, способные лететь только строго по прямой, становились послушными его воле. Управляемые ракеты он не признавал, говорил, что они только для блондинок. Видимо, сказались анекдоты, которыми Илюха часто развлекал ребят по их же просьбе. Вообще, сленг в школе с появлением землянина стал очень сильно меняться. То тут, то там Илья с удивлением все чаще слышал знакомые слова, не свойственные этому миру. А слово «магарыч» вообще прижилось как родное настолько, что когда его произнес зевран, парень чуть калибровочный инструмент не выронил которым измерял направляющие штурмового комплекса. Он так и продолжал помогать деду, хотя нагрузка в связи с практическими полетами еще возросла. Близняшки, как уже говорилось, оказались прирожденными электронщицами. Пробиться через защиту из противника легко, отключить его систему наведения, до да запросто заглушить связь, нет ничего проще. А как они управляли боевыми дронами? Ммм, песня. Но это просто можно смотреть часами. Сказывается вырожденное чувство гармонии, свойственное музыкантам, так как не каждому дано рулить через нейросеть с пятеркой дронов, управляя при этом собственным кораблем и попутно ослепляя противника в прямом смысле этого слова. Ведь музыканту приходится слушать всех и каждого участников оркестра, попутно отслеживая знаки, которые подает дирижер, чтобы гармонично вплести звучание своего инструмента в общую симфонию музыкального произведения. И делать это, в смысле глушить противника, они умудрялись на грани дальности действия. Когда рэп противника еще только думает, за какую цель взяться – Эти шалуни уже вовсю действуют. Стреляли они откровенно слабо, но как дроноводам и рэп им цены не было. Сам Илья был универсалом, у него одинаково хорошо получалось все, но шестого человека в команде остро не хватало, приходилось выкручиваться, затыкая собой дыры. Вот и крутился сейчас как уш на сковородке, раздражая противника и его действия, чтобы дать время ребятам для манёвра. Ещё один минус был в том, что никак не удавалось привить своим партнёрам гибкость мышления. По приказу действуют безукоризненно, в лепёшку разобьются, но сделают, по заранее продуманному плану тоже чешут, как по писанному. а вот если что-то пошло не так, теряются и всё тут. И еще правила навигации. Зазубрили и ни на шаг от них не отступают. С одной стороны, это хорошо, конечно, правила не зря писаны, но с другой стороны, в бою, когда сам Бог велел их нарушать, но ни в какую, не положено и все тут. На все Илюхины доводы ответ один, так не делают. За эту законопослушность он их готов был убить. Однако дело потихоньку двигалось. Уже одно то, что ему удалось убедить близнецов врубить модуль рэп на перегрев, увеличивая их мощность, говорит о том, что процесс пошёл. Есть! Один из кораблей противника закувыркался по замысловатой траектории выбыва с боя Портовой скин учебного корабля заглушил все системы, кроме жизнеобеспечения, имитируя уничтожение. Молодцы, 3-4! Свечу следующего. Дружный залп. К предыдущему бедолаге присоединяется второй. Продолжаем в том же духе. Следующая цель. Ох ты ж ёё! Кто-то таки освободился из ласковых ручек близнецов. Ракетная атака была неожиданной. Один вывернулся. Испуганный голос милы. Да я уже понял. Выдохнул землянин, посылая машину в кувырок так резко, что аж система искусственной гравитации не успела среагировать, компенсируя перегрузку. В глазах появилась красная пелена. Ощущение субъективное, так как глазами парень сейчас не пользовался, однако они никуда не делись. У два землянина кувыркнулся, скрываясь за корпусом удерживаемого фрегата коим рулил командир группы военных курсантов. Получилось это, как если бы гимнаст сделал обратное сальто через препятствие. Вражеский командир из своего корабля сделал штурмовую конфигурацию, по максимуму усилив энергозащиту, а из вооружения оставив исключительно дальнобойные ракеты. Двое его ведомых занимались тем же, чем и Илюхины близняшки, А вот остальные трое имели смешанное вооружение. Проблема была еще и в том, что хоть корабли их были теми же старыми добрыми У-2, но оснащение было не в пример лучше. Движки помощнее, защита тоже, да и все остальное в таком же ключе. До сегодняшнего дня прямолинейная тактика работала, враги – строились клином и пёрли вперёд, как Гитлер под Москвой. Ведущий пулял дальнобойные ракеты, от которых нет возможности увернуться, вышибая ещё в самом начале большинство ребят из звена Ильи. А дальше, как водится, один в поле не воин. Вот и решил командир военных курсантов, что от добра добра не ищут. Работала до сих пор, так чего изобретать велосипед? Это если один раз сработала, то можно решить, что случайность. А вот когда три, то можно смело заносить в статистику. Да и понятно стало, что оснащение у них получше будет. На этом и строил расчет землянин. На этот раз все было по-другому. Для начала Илюха, держась на границе дальности захвата цели противника, отводил его в сторону специально притащенных кем-то больших глыб пустопородных астероидов видимо для имитация астероидных полей. Ему надо было выманить их командира на близкую дистанцию, чтобы свести на нет возможность пользоваться ракетами большого радиуса действия. На кроткой дистанции они неэффективны, слишком большая скорость ограничивает маневренность. А дальше, ухватив того за задницу сеткой, это модуль, который наполовину снижает мощность двигателей, Удерживал, вертясь как вождь на гребешке, закрываясь его же корпусом от атак ведомых, желающих во что бы то ни стало освободить командира. Этого и ждал Илья. Как только завертелась карусель и военные рэбовцы начали на него атаку, в дело вступили близняшки. Но чуть не провалили все дело. Слава звездам, что его приказ не оспурили и справились с перегревом, Хотя использовали эту особенность впервые. Но справились же. Рига с Бираной тоже не подкачали. Двое уже кувыркаются в пространстве, изображая из себя метеориты. Однако этот вывернувшийся ракетчик был неожиданностью. Спасла молниеносная реакция и улучшенный диорганизм землянина, позволивший легко справиться с перегрузкой, от которой у обычного пилота легко отключается сознание. Ракетный залп был сделан с короткой дистанции, и поэтому ракеты не смогли изменить траекторию, влепившись в борт фрегата, в котором сейчас скрипел зубами командир звена военных. Мигнув, погас энергощит. Этого Илья не ожидал, конечно, но упустить такую возможность не смог. Все пулемётные турели в количестве четырёх штук вгрызлись в корпус корабля цели. Не по-настоящему, конечно, но это роли не играет. Теперь трепыхаться ему осталось недолго. За секунду до того, как удерживаемый до сих пор фрегат закувыркался беспомощно, Илья перебросил сетку на Шустрика и рванулся к нему, чтобы теперь уже им прикрываться. «Мы больше не сможем их держать!» А больше и не надо. Дронов на рэбовцев, пусть они от них отбиваются. Сами на безопасную дистанцию, мухой. Есть! Звонка двухголоси. Три ко мне, вступаешь в ближний бой. Нужны твои иголки, помогай ковырять шустрого. Есть! Возбужденный азартом голос Риго. Четыре, жги по рэбовцам. Есть! Чуть хриплый от напряжения голос Берр. «Лис, мы вне зоны!» «Это близнецы уже смылись из опасной зоны!» «Прекрасно! Помогайте четверке!» «Ну как смотрите, короче!» «Есть!» Наставник группы курсантов военной академии Теорем удивленно смотрел на голограмму тактической карты в диспетчерской. «Ничего не понимаю!» выдохнул он. «Что твои творят? Так ведь никто не делает! Где построение?» «Что, удивлен?» – ехидно спросил Балах, от отклёбывая Гес из кружки. «Так я тебя предупреждал, что он сделает твоих охламонов. Ему трёх раз за глаза хватило, чтобы понять прямолинейную тактику твоих подопечных. Собрал информацию, проверил её, и вот результат. Твоим ребяткам даже оснащение и перевес в количестве не помогли. Но ведь это неправильно». Мы так не договаривались. Они грели модули, а это не спортивно. Мы это так не делали. Кто бы говорил о спортивности, выставляя группу на одного больше и с лучшим оборудованием? А ты? Или я не прав? усмехнулся Черим. Да, прав, конечно, вздохнул тот, глядя как на тактической карте уже заканчивается избиение его группы. Но все равно непривычно. Наши начинают играться с перегревом только ближе к завершению учебы, а твои? А мои за это тоже получат. Но, как говорил кто-то из древних, победителей не судят. За такой бой в реальных условиях ордена дают. Верно, молодцы твои. Ты, как всегда, отхватил лучших. Черим засмеялся. Открою тебе секрет, Тео. Мы не сбагрили неликвид. Самых лучших расхватали другие. «Я же теперь там никто. Забыл?» «А, ну да. Все время забываю. А как же тогда? Если эти худшие, то какие тогда, по-твоему, лучшие?» «Поправочка. Это не я так считаю. Так думают те». Балах ткнул большим пальцем себе за спину, намекая на руководство школы и его прихлебателей. «Только в этот раз они просчитались» подсунув мне отличных ребят. «Понятно», – улыбнулся понимающий Тео. «Но посмотрим, как твои ребятишки сработают в следующий раз. Мои-то тоже парни не промах. Два раза на одну и ту же уловку не попадутся». «Посмотрим», – согласился Черим. «Да только вряд ли мои повторяться будут. В любом случае спасибо. Прекрасная тренировка, отличный бой». «Чего еще старому вояке надо?» «Пойду я, Тео. Пора на базу». «А чего ты торопишься? Пускай твой еще потренируется. Сейчас сектор пилотажа откроем и все». «Да нет, действительно пора. Ребяткам еще в пузырях поваляться надо успеть». «После полетов? Это же не рекомендуется!» – опишел Тео. «Вот-вот. Про перегрев модулей сказано так же». Без необходимых навыков не рекомендуется. Но запрещено и не рекомендуется, слова разные. Мы про это забыли, а эти... Балах указал подбородком в сторону тактической карты. Помнят? Чувствуешь разницу? Ну тела Только и протянул удивленно Тео, задумчиво глядя вслед выходящему из диспетчерской рубки Чериму. Потом спохватился и подошёл к диспетчеру. «Вызывай этих неудачников, пусть возвращаются. Я им сегодня в честь поражения такое устрою. Аж самому страшно. Позорище!» В школе базы резерва тоже состоялся разбор полётов. «Ты чем думал? А если бы они спалили модуль РЭП?» – разорялся Балах. «Но они же не спалили!» «А, так ты ждешь, когда спалят?» «Они не спалят», – набучился Илья. «Да с чего ты взял?» «Я знаю». «Ты хоть знаешь, сколько стоит такой модуль?» «Мне без разницы». «Ах, вот даже как!» «То есть ты считаешь, что школа должна расплачиваться за безрассудные действия курсантов?» «Да, я так считаю». На то она и школа, чтобы учить людей. За это мы платим деньги. А вместо учебы нам по рукам бьют. То нельзя, это запрещено. Да еще технику подсовывают, на которой с дока выходить страшно. Это нормально? И использовать перегрев мы тоже не перестанем. Потому что это процесс обучения. Именно за этим мы сюда пришли. Балах молчал. Сказать было нечего. Ученик был прав на все 100%. Именно такой задумывалась школа, и именно так хотел учить молодых людей Черим. Именно так, без оглядок на рекомендации, не считаясь с расходами, получая на выходе высокоподготовленный персонал. Вместо этого получилась вот эта богодельня для выкачивания денег. «Ты думаешь, я это не понимаю?» – тихо сказал он. «Только и ты должен понять. Сейчас такая ситуация в школе сложилась, что с поливым модуль другой на замену взять будет негде. Девочки справились, и остальные справятся. Мы сюда пришли учиться». «Ладно», – Черим устало махнул рукой. «Я тебя позвал не для этого. Вообще-то...» Вы все сделали правильно, так что это я так, просто ворчу. Но одну ошибку все же допустили. Какую? Дронов надо было сразу запускать. Почему? Тебе было бы проще прорываться в ближний бой, да и девчонкам легче было бы ломать защиту РЭП. Не факт, возразил Илюха, а если бы защита была сильнее и у них бы ничего не вышло... Дроны были последним шансом. Что ты имеешь в виду? Если бы защиту РЭП противника не удалось сломать, мы бы их отвлекли как раз этими дронами. Пока бы они с ними возились, девчонки должны были взять под контроль огневую поддержку, а дальше всё по первоначальной схеме. А если бы они рассыпались, выходя из зоны поражения? Ну, держишь ты одного. Остальным-то ничего не мешает брызнуть в разные стороны, чтобы стряхнуть вас и перегруппироваться. Предварительная оценка показала, что они так не делают, привыкли держать строй, не повторяя их ошибки. В смысле? В том смысле, что сначала они тебя недооценили, положившись на численное техническое преимущество. А сейчас то же самое делаешь ты. Там дурачков не держат. Не путай с нашей школой, туда идут только те, кто хочет. Или те, кому деваться некуда. И так бывает. Но туда тоже не всех подряд берут. В пилоты отбор ведется. Так что смотри, в следующий раз они уже не клюнут и воевать будут всерьез. Так и мы тут не в бирюльке играем. Но я вас услышал. Учту.